Глава 8. Нейтону было хорошо, лишь пока он держал Бри за руку. А когда он посадил ее в кабину и обходил пикап, чтобы сесть за руль, его внезапно охватил холодный ужас. Словещее предчувствие стало еще сильнее, когда он завел мотор. Бри задевали самым пугающим, деструктивным образом. Преступник заставлял ее пережить самые темные и болезненные моменты ее жизни. И Нейтон не был уверен, Согласен ли он с ее решением держать в неведении чикагскую группу ФБР, но Бри могла лучше оценить ситуацию, поэтому он смирился. Но что он точно не собирался делать, так это позволять ей пойти в приют одной. Он уговаривал себя, что, помогая Бри, он помогает Хейли, но в глубине души знал, что остался с Бри, потому что не мог от нее уйти. Он никогда не мог это сделать. Да, конечно, временами он... Держал дистанцию, особенно когда она была с Джонни, но всегда находился поблизости. Вдруг она обратится за помощью. И она обращалась. Он помог ей уехать из города. И хотя он дал ей понять, что она прибегла к шантажу, требуя помощи, все было не так. И помочь ей исчезнуть из его жизни было для него тяжелее всего. Даже когда она была с другим, он все равно видел ей улыбку, слышал ее смех. Осознание того, что он, возможно, больше никогда ее не увидит, опустошило его. Но тогда он понимал, что она освободится от власти Джонни, что она и ее ребенок будут в безопасности, что вдали им будет лучше, и это помогло ему пережить шок расставания. Сейчас он совсем не хотел, чтобы она вновь угодила в болотную топь, которая когда-то была ее жизнью. Впрочем, Брии не собиралась сдаваться, по крайней мере, пока что. И он тоже. Он взглянул на нее. Ему было интересно, о чем она сейчас думает. Она не произнесла ни слова после того, как они сели в машину. Ее глаза были направлены на темные городские улицы, на все более и более знакомые кварталы. Вон гастроном Макс Дейли. Они копили мелочь, чтобы купить спешл мак. А на деле в том вожделенном деликатесе было всего лишь много разной колбасы и сыра. болонья, пепперони, швейцарский сыр, а еще листья салата, парочка помидоров и много красного лука. Они любили эти сэндвичи, обычно делили один большой пополам, запивали газировкой и заедали мармеладными червячками. Удивительно, как они остались в живых при таком питании. Но бывали дни, когда им вообще нечего было есть. Он до сих пор живо помнит чувство голода. Не в желудке, а в душе, как оно грызло его, опустошало. Но голод был не самым страшным из чувств, которые ему доводилось испытывать. Он без колебаний выбрал бы пустой желудок, а не альтернативу, жизнь с отчимым, гнусным и подлым скотом. Он кашлянул, прочищая горло. Ему хотелось развернуть пикап и умчаться прочь от этих улиц. Бри повернула голову, посмотрела на нейта словно почувствовав его внезапный дискомфорт. «Я понимаю», — пробормотала она, — «все хреново. Мы с тобой встретились через столько лет, и теперь нам предстоит оживить не самые приятные картинки из нашего прошлого. Ты все еще уверена, что хочешь это сделать? Может, за ночь все обдумаешь и вернешься в приют при свете дня? Нейтан, я не могу позволить себе такую отсрочку, раз мне указано на приют, я должна туда попасть. Почему ты так уверена? Он не стал бы посылать меня туда просто так. Значит, он покажет мне что-то еще». Или он просто хочет сделать тебе больно? Вариантов много. Не думаю, что сейчас он готов к этому. Он не торопится. Наслаждается игрой, которую так тщательно выстроил. Хочет наблюдать, как я кручусь на ветру, гадая, кто та девочка, моя дочка или нет, переживая, найду ли ее. Ладно, я должен тебе кое-что сказать. Отрывисто буркнул Нейтон. Что именно? Ты зациклилась на мысли, что девочка из поезда — твоя дочь. «Неправда. Я знаю, что, скорее всего, нет. Но ты все-таки колеблешься. Но ты ведь слышал, как кассирша в кафе сказала, что она походит на меня?» «Угу, слышал. У нее русые волосы и зеленые глаза. Таких девочек тысячи. К чему ты клонишь?» Он быстро принял решение, свернул на ближайшем перекрестке на тихую улицу и сбавил скорость. Почему мы останавливаемся? Потому что нам надо обсудить ситуацию, и я не хочу делать это, когда я за рулем. Допустим. Что ты хочешь сказать? Он припарковал пикап у тротуара и взглянул на Бри. Что там насчет Хейли? Что ты имеешь в виду? Если Хейли у этого преступника, почему он не использует ее, чтобы шантажировать тебя? Ну, потому что она, скорее всего, не стала бы делать то, что он просит. А этой девочке он, вероятно, заплатил. Возможно, она уличный ребенок, готовый на многое, чтобы подзаработать. Она не из боязливых. Хейли бы так вести себя не стала. «Ладно. Принято. Но что насчет Хейли?» — повторил он. «Послушай, Бри, тебе наверняка приходило в голову, что Хейли того же возраста, что и твоя дочь, и ее удочерили какие-то люди. Если этот преступник знает, что у тебя был ребенок и хочет помучить тебя побольнее... Почему бы не скормить тебе предположение, что Хейли — твоя дочь? Ее глаза блеснули в неярком свете. Если честно, я думала об этом. Но у нее другая дата рождения и место другое. Хейли родилась в или Иллинойс, на пять дней раньше моей дочери. Пять дней — это немного. Но мой ребенок родился в Детройте, и мы проверили мать, записанную в свидетельстве о рождении. Она, правда, родила ее в больнице именно в тот день ничего не указывает на то что хейли мой ребенок она и не похожа на меня тогда почему похититель выбрал ее почему этот тип который по твоим словам орудовал на северо востоке прибыл в чикаго и выбрал хейли следующей жертвой думаю он приехал в чикаго из за меня когда я сорвала его последнее преступление он решил отомстить и очевидно хорошо порылся в моем досье вероятно он решил что тут в чикаго я окажусь в слабой позиции не только из-за моего прошлого, но и потому, что я буду работать не с моей привычной группой, которая гоняется за ним много месяцев. Нейтан согласился, что это логично. «А почему он выбрал Хейли?» — продолжала Бри. «Я могу лишь сказать, что она в основном походит на других его жертв. Правда, волосы каштановые, не светлые, но глаза карие, как у других трех девочек, которые были примерно того же возраста. Она живет в престижном районе, учится в хорошей школе, И живет в дружной семье, то есть совсем как остальные жертвы. Похищение прошло по той же схеме, что и до этого. Из школы — место, где она должна быть в безопасности. Среди тех девочек были приемные. Нет, но я не уверена, мог ли он знать об этом заранее. Итак, в этом разница. Да, а другое отличие в том, что он втягивает меня в свою игру, как и ту девочку из поезда. Она надула щеки и шумно выдохнула. Когда я произношу все это вслух, звучит бредово, и я это понимаю. Но есть большой шанс, что похититель не совсем нормальный. Ладно, я понял. Хелли вписывается в паттерн. Но если он знает, что ты отказалась от ребенка, почему он не попытался найти и похитить твою настоящую дочь? Потому что он не может ее найти. Возможно, он выяснил, что я забеременела, уехала из города и родила, но он не знает, где мой ребенок. Моя дочка в безопасности, и далеко отсюда. Подвела итог Бри, и в ее голосе послышалась тоска. Он понимал, что ей необходимо верить в это, и не хотел лишать ее надежды, но сам не был уверен на сто процентов. Теперь мы можем ехать? спросила она. Еще секунду. Расскажи мне про Детройт. Тут особенно нечего рассказывать. Я жила в квартире студии размером со шкаф. Три месяца работала на почасовой ставке в мексиканской лавке. Потом родила. Она тяжело вздохнула. Расставаться с дочерью мне было очень тяжело и больно. Такую боль я больше не испытывала никогда. Схватки продолжались бесконечно, и я была совсем одна. Я уж почти привыкла к ним, но все равно было так одиноко и страшно. А когда она родилась, я услышала только ее крик, и ее тут же унесли. Из глаза Бри выкатилась слеза, и у Нейтона защемило сердце. Бри стерла слезу пальцем. Я даже не разглядела цвет ее глаз и волос. В памяти остался только крошечный сверток в больничном одеяле. Почему? Тебе даже не дали подержать ее на руках, попрощаться? Когда начались схватки, я сказала им, что не хочу на нее смотреть, но когда ее унесли, я страшно пожалела о своих словах. Я то думала, что будет проще если она просто исчезнет. Оказалось, что нет. Я рыдала всю ночь и потом не могла прийти в себя еще несколько месяцев. Тебе не надо было оставаться одной. Лучше бы ты позвонила мне. Я не могла никому звонить. Мне нужно было оборвать все связи с моей прежней жизнью. Что было потом? Ты осталась в Детройте? Нет, я уехала через три недели. Слишком больно было оставаться в квартире где я жила беременная. Три месяца были только я и она. Там у меня не было друзей, это было слишком рискованно. Вечерами я читала моему ребенку сказки, включала музыку, рассказывала, что творится в большой жизни. Когда она исчезла, я не смогла оставаться там. Куда ты поехала из Детройта? В Колорадо. Я получила бонус пять тысяч долларов за то, что родила здорового ребенка. Переехав туда, я поступила в муниципальный колледж, потом в университет города Болдер, где специализировалась на уголовном правосудии и психологии. Зарабатывала на жизнь, как и прежде, работая в лавках и кафе. Я начала новую жизнь и через несколько лет после окончания универа поступила в ФБР и там нашла свое настоящее призвание. Теперь я владею разными видами оружия, понимаю поведение преступников и могу победить в рукопашном поединке. Мне не требуется чья-то защита. За последние пять лет я стала классным экспертом. И теперь я нравлюсь себя. Ты мне тоже нравишься, такое, какая ты стала, признался он. Правда. Она ослепительно улыбнулась. Когда-то я ужасно разочаровала тебя. Ты критически относился к тому, что я выбирала. Джонни был неудачным выбором, это уж точно. Я долго не понимала. Ой, это мне не нравится, что мы копаемся в прошлом конечно, я тебя понимаю. И все-таки я не могу понять, откуда похититель знает мои секреты. Хотя, конечно, это не имеет значения. Все равно я должна найти его, прежде чем он причинит зло Хейли или той девочке. У нас максимум два-три дня. Другие девочки жили не больше недели. Тогда лучше займемся делом. Ей даже не верил, что она рассказала Нейтуну про свои роды, про ту ужасную ночь. Она никогда и никому не говорила об этом, и сейчас ее захлестнули эмоции. Ей вспомнились первые минуты после, когда она ужасно хотела увидеть лицо своей дочери, ее глаза и первый взгляд на белый свет. Целый год она вспоминала ее каждый день и надеялась, что поступила правильно. Шли месяц за месяцем, она ничего не забыла, но нашла в себе силы двигаться дальше. Ее поддерживала мысль, что она сделала правильный выбор. Она представляла себе, что ее дочка попала к любящим родителям в красивый дом на чистой улице, что у нее хорошая одежда, вкусная еда и ничего, кроме радости. Но не дурацкая мечта. Или то, что она выбрала полную секретность, чтобы защитить дочь от Джонни, на самом деле подвергла ребенка еще большей опасности, так как она связалась с людьми, чья деятельность находится за рамками закона? Она должна узнать, должна найти свою дочь. Она сказала Нейтану, что ни девочка из поезда, ни Хейли не могут быть ее дочкой, поскольку у них другие метрические данные. Он не стал с ней спорить, но она видела сомнения в его глазах. Ей хотелось верить, что ее ребенок действительно попал в любящую и благополучную семью, ради которой Бри отказался от нее после родов. Но она должна узнать это наверняка. Для этого она должна продолжать игру до тех пор, пока не появится шанс на ответный ход. Это единственное верное решение. Через несколько минут Нейтон поставил машину под уличным фонарем в квартале от приюта. Брин надеялся, что покрышки, колеса и все остальное окажутся целыми, когда они вернутся, но на этих улицах ничего нельзя знать наверняка. Нейтон снова взял ее за руку, когда они шли по улице, и Бри не знала, что ей думать. Просто понимала, что ей это нравится, и, пожалуй, даже чересчур. Но сейчас у нее было много других поводов для беспокойства, ее отношения с Нейтаном, какими бы они ни были, она осмыслит потом. При виде ярко-синей двери с табличкой Приют Открытое сердце, у нее снова чистился пульс. Этот приют, разместившийся в трехэтажном здании бывшего отеля, был предназначен для одиноких матерей с детьми, и, в отличие от большинства приютов, состоявших из одной-двух больших комнат с детскими кроватками, Каждый из 18 номеров отеля мог уместить семью до четырех человек. У нее с теткой появилась отдельная комната, и жизнь налаживалась. На первом этаже находились просторная общая комната со столами, большим телевизором и множеством игр, и комната поменьше для чтения и выполнения домашних заданий. У взрослых был свой компьютерный центр и приватная комната, где они могли отдохнуть от детей. Еще в приюте были кухни и столовые, с вполне приличной едой. Они с теткой провели в приюте 4 месяца, а потом переселились на съемную квартиру. Бри было грустно уезжать, но приют очень эффективно помогал своим резидентам перебираться в более стабильные условия. К сожалению, их стабильные условия продлились около 7 месяцев. Потом тетка попала в рехаб, а Бри в приемную семью, первую из нескольких И все были отстой. Когда они подходили к двери, Нейтон замедлил шаг, и его пальцы еще крепче сжали ее руку. Она удивленно остановилась. «Все в порядке?» «Я никогда не думал, что вернусь сюда». «Тут ведь с нами не случилось ничего плохого», — напомнила она. «Верно?» «Верно». «Директриса, как ее звали?» «Люси Харпер». «Да, мисс Люси, так мы ее звали». «Интересно, здесь ли она до сих пор? Хотя она казалась мне столетней старухой, когда мне было двенадцать. Вероятно, ей было около пятидесяти», — отозвался Нейтон с напряженной улыбкой. «Она была злющая. Помню, как она выгоняла плохих мужей и бойфрендов, да и вообще любого, кто вызвал у нее подозрения. Я в первый раз в жизни видела, как это делается». Она держала за своим столом бейсбольную биту и пригрозила моему отчиму, что пустит ее в ход — когда он заявился однажды вечером. Жаль, что она в итоге этого не сделала. Это избавило бы нас от новой боли. Бри не знала всех подробностей жизни Нейтана, но знала, что у него было много проблем с отчимом и что они закончились только с его гибелью, когда они учились в старших классах. «Как поживает твоя мать?» — неуверенно спросила она. «Мать в хорошем месте, но давай не будем говорить о ней. Зайдем лучше внутрь». Бри кивнула, и они пошли к двери. Внутри здания ей показалось, будто она перенеслась назад во времени. Ей даже пришлось напомнить себе, что она больше не тот напуганный ребенок, нуждающийся в крыше над головой и безопасном месте. Что она агент ФБР, пытающийся спасти детскую жизнь, и что это важнее всего. Она подошла к столу, за которым сидела голубоглазая блондинка лет сорока. На бейджике было написано ее имя Кристи. «Чем могу вам помочь?» — спросила Кристи. «Мое имя Бри Адамс, я специальный агент ФБР». Она показала Кристи свой значок, и у той сразу применилось лицо, стало настороженным. «Я занята поисками похищенного ребенка». «То есть девочки, о которой говорили в новостях?» — спросила Кристи. «Да, но сейчас нас беспокоит другая девочка, и у меня есть сведения, что она может жить в этом приюте». «Вот ее фото. Оно снято со спины, но вы...» «Может, узнаете ее?» Бри протянула Кристине свой телефон. Кристи взглянула на картинку. «Я уверена, вы знаете, что я не могу сообщать персональную информацию о наших резидентах ради их безопасности». Она вернула телефон Бри. «Извините». Судя по обеспокоенному взгляду Кристи, она узнала девочку. «Я очень вас понимаю, — сказала Бри, — но дело идет о жизни и смерти, и я знаю, что вы готовы нам помочь». Неужели девочке грозит опасность? Да. Сейчас я спрошу у директора. Начала Кристи и умолкла, когда за ее спиной открылась дверь офиса. Брия пешила при виде пожилой женщины с белыми волосами и голубыми глазами, которые они с Нейтоном вспоминали буквально секунду назад. «Мисс Люси», — пробормотала она, — «вы все еще здесь». Взгляд Люси Харпер скользнул по ее лицу и остановился на Нейтоне. Ну, ну, вы оба мне знакомы. Дайте-ка подумать. Она вгляделась в Бри. Ага, Бри Ларсон. Просто не верится, что вы меня помните. Русые волосы, красивые зеленые глаза, в которых всегда светилась надежда, сказала Люси и повернулась к Нейтону. А ты, Нейтон? Ох, как твоя фамилия? Бишоп. Конечно, Нейтон Бишоп очень заботливый брат и преданный сын. «У вас превосходная память», — сказал Нейтон. «Мне было тогда тринадцать лет, это было так давно». «Мне нравится считать людей, которые тут жили, моей семьей». И «Я должна признаться, Нейтон, что лицо твоей матери до сих пор стоит у меня перед глазами. Когда она ушла, я очень беспокоилась за нее. Сюда она больше не возвращалась, не знаю, хорошо это или плохо». В глазах Люси светилась озабоченность. «Осмелюсь ли я у тебя поинтересоваться?» Теперь у нее все хорошо, кратко ответил Нейтон. При этих словах Бри хотелось бы вздохнуть с облегчением, но она чувствовала, что Нейтон не договаривает. И сейчас, конечно, не время выяснять подробности. Ох, я рада это слышать, сказала Люси. Итак, что привело вас обоих в наш приют? Как я вижу, вы больше не нуждаетесь в помощи. Они из ФБР, вмешалась Кристи. Вообще-то это я из ФБР, поправила ее Бри. Я ищу девочку. Она в опасности, и я должна найти ее. Я знаю, что вы не можете сообщать конфиденциальную информацию, но это очень важно. У меня есть ее фото. Я только что показывала его Кристи». Люся ободряюще кивнула своей сотруднице. «Говори». «Имя девочки Эмма Лойл», — сообщила Кристи. «Она появилась у нас два дня назад со старшей сестрой Ташей. Таша показала мне свое удостоверение личности. Ей 18 лет». Эмма сказала, что ей десять. По их словам, у них заболела мать и не может платить за жилье. Им нужно где-то пожить, пока она не выйдет из больницы. «Вы не звонили в службу опеки?» — спросила Бри. «Нет, поскольку Эмма была совершеннолетней сестрой», — ответила Кристи, как бы оправдываясь. «Мы стараемся сохранить семью, а не разделять ее». «Она это знает», — сказала Люси, направив на Бри свой острый взгляд. «Верно?» «Да, и я здесь не для того, чтобы устраивать вам неприятности. Я просто хочу найти Эмму. Она сейчас здесь?» Кристи покачала головой. Они с сестрой выписались несколько часов назад, сказали, что нашли место получше. У них был радостный вид, словно все неожиданно наладилось. «Они сказали что-нибудь еще? Например, куда собираются идти?» Кристи слегка задумалась. «Эмма что-то говорила о том, что получила роль в представлении», «Это все, что я знаю. Роль в представлении или роль в преступном розыгрыше?» «В их комнате уже убирались?» — спросила Бри, надеясь, что Эмма что-нибудь оставила после себя. Я не верил, что листовка привела их в приют, где они ничего не обнаружат. «Уборщица придет только утром. Сейчас у нас есть и другие свободные комнаты, так что спешки нет. Можно мне посмотреть, где они жили?» — Ну, полагаю, никакого вреда от этого не будет, — сказала Люси. — Но тебе, Нейтон, придется подождать тут. Возможно, ты помнишь, что взрослым мужчинам запрещено подниматься наверх. — Я понимаю, — сказал он. Бри виновата улыбнулась ему. — Я ненадолго. — Не спеши, я подожду. Поднимаясь с Люси по лестнице, Бри отметила, что в приюте недавно был ремонт. На стенах виднелась свежая краска, а на полу лежала плитка вместо старого, испачканного ковра, который всегда ужасно вонял. «Что ты чувствуешь, вернувшись сюда?» спросила Люси, направив на нее острый взгляд. «Ощущение странное, но это место было добрым ко мне, как и моя тетка, пока мы тут жили. С ней что-то случилось?» «Я не знаю». «Вы не общались?» «Нет, я не видел ее много лет. Она совсем расклеилась, когда мы уехали отсюда» как и моя мать. У нее началась депрессия, она не могла с ней справиться и уж точно не могла заботиться обо мне. Я все время ждала, что ей станет лучше, и она разыщет меня. Но так и не дождалась. Ну, я рада, что теперь у тебя все нормально. Тебе нравится работать в ФБР? Я люблю свою работу. Большую часть времени я разыскиваю пропавших детей, и хотя иногда это тяжело во всех отношениях, зато я получаю удовольствие. «Я уверена, детям повезло иметь такую защитницу». Люси улыбнулась. «Ты всегда была упорной девочкой. Мне кажется, что такая работа как раз для тебя». «Хотелось бы так думать». «А что, на Найтан? Вы с ним вместе? Я помню, что раньше вы были большими друзьями». «Как же вы нас запомнили! Просто невероятно! Через приют прошло так много народу». «Я гляжу на людей, я их слушаю». Я почти всегда помню их имена и хотя бы часть их истории. Признаться, некоторые вещи, которые я вижу и слышу, гораздо труднее забыть, чем запомнить. Бри увидела в глазах Люси печаль. Она могла только догадываться, какие ужасные драмы разыгрывались на глазах у старой директрисы. Людям, которые приходят сюда, повезло, что вы заботитесь о них. В детстве я росла на улице. Я понимаю потребности отчаяния и надежды людей, которые здесь оказываются. Я делаю все, что могу, чтобы хоть ненадолго улучшить их жизни. «Вы делаете большое дело. Это лучшее место, где мне доводилось жить». Она помолчала. «А вы знаете еще что-нибудь об Эмме, кроме того, о чем рассказала Кристи?» «Нет, к сожалению, я не видела ни Эмму, ни ее сестру. Последние дни я была в разъездах». Люси остановилась перед номером 2102. «Они жили здесь». У Бри перехватило дыхание. «Здесь? Но это...» «Это была моя комната». «Правда? Я и не знала. Как странно». Бри не считала это странным совпадением. «Они попросили, чтобы их поселили в этой комнате?» «Я не знаю. Могу спросить у Кристи. Не понимая, зачем им нужно было бы просить об этом. Они никогда не были здесь раньше. Так что едва ли хотели вернуться в понравившуюся комнату». Люся открыла дверь и махнула рукой, приглашая войти. Комнатка с двумя кроватями показалась Бри гораздо меньше, чем ей помнилось. Кровати были не убраны, одеяло скомканы, на тумбочке валялись коробка из-под пиццы и пара пустых банок из-под газировки. На одной из подушек что-то лежало. Большой белый конверт. С нарастающим волнением Бри пересекла комнату. Оно усилилось, когда она увидела свое имя, нацарапанное на конверте. Она нашла очередную подсказку. Внутри конверта... Она обнаружила две газетные вырезки и не сразу сообразила, что на самом деле это одна фотография, разорванная посередине, и что на ней она сама. После школы она подрабатывала моделью и попала в газету, когда шла по подиуму на благотворительном модном показе. Ей даже не верил, что кто-то смог раскопать этот старый снимок, порвал его пополам и оставил для нее. «Могу я спросить, что происходит?» нарушила тишину Люси. Бри увидела озабоченность в глазах старой женщины. «Кто-то пытается свести меня с ума», — ответила Бри и показала разорванное фото. Люси нахмурилась. «Ничего не понимаю». «Что это значит?» — спросила она. «Кто-то знает о моем прошлом, и кусок за куском выставляет его на обозрение. Я получила подсказку, что надо прийти сюда, и нашла это. Проблема лишь в том, что я не знаю, куда идти дальше». Каким образом в этом замешаны Эмма и Таша? — Не знаю. Эмма сказала Кристи, что получила роль в представлении. Может, им заплатили, чтобы они пришли сюда, попросили эту комнату, оставили мне эту записку и ушли. Остается надеяться, что они обе в безопасности. Она снова оглядела номер и ванную комнату. Там не было ничего интересного. — Спасибо, что разрешили мне подняться сюда, — поблагодарила она Люси, когда они шли вниз. Если я смогу помочь чем-либо еще, я постараюсь. Вы дадите мне знать, если Эмма и Таша вернутся? Конечно. Она оставила Люсе свой номер и подошла к Нейтону. Тот встал со скамьи и вопросительно глядел на нее. Она показала ему разорванное фото. Он прищурился. Я помню тот день. Да. Я думала, что стану знаменитой, когда увидел себя в газете. «Джонни называл тебя своей супермоделью», — сухо сказал Нейтон. «Что же это значит? Там была какая-нибудь записка?» «Ничего. По-моему, это означает, что они могут порвать меня пополам, когда хотят. Или я слишком буквально понимаю ситуацию?» «Пойдем отсюда», — сказал он, возвращая ей бумажки. Она сунула конверт в сумку, и они вышли из приюта. Поднялся в ветер, и температура упала на несколько градусов. Бриза дрожала от холода. Был уже восьмой час, и она порадовалась, что пикап Нейтона был близко, целый и невредимый. «Что планируешь делать?» — спросил Нейтон, когда они пристегивали ремни. «Не знаю», — ответила она со вздохом. «Мне нужно подумать, но я устала и голодная. Еще меня злить, что я пляшу под дудку какого-то мерзавца, которого даже не знаю». «По поводу мерзавца сделать ничего не могу, но зато могу тебя накормить. Ты не против?» Я готова съесть что угодно. Но только не надо со мной нянчиться, Нейтон. Я тоже голодный. Ты где остановилась? В отеле у Мичиган-авеню и реки. Я знаю, там поблизости место, никак не связанное с нашим прошлым. Вот и слава богу. Может, нас этой желудок ей удастся соединить подсказки в какую-то понятную схему, и она приведет их к человеку, который отправил ее в путешествие по царству печальных воспоминаний.